Леонид Каганов. «Когда меня отпустят?» Старенькая маршрутка уверенно ломилась сквозь пробку короткими рывками и постоянно перестраивалась раз за разом, обгоняя на корпус окружающие иномарки. Я трясся на заднем сидении и размышлял о том, что же помогает водителю двигаться быстрее остальных. То ли опыт, отточенный годами езды по одному маршруту, то ли чисто профессиональная смесь спокойствия и наглости — который не хватает простым автолюбителям, либо спокойным, либо наглым, но по раздельности. Часы показывали без четверти девять, и я с грустью понял, что к девяти не успеваю, и есть шанс остаться за бортом. Но вскоре маршрутка выбралась на шоссе и быстро понеслась вперед. Судя по рекламным щитам со всех сторон на перебои предлагавшим щебень, кирпич и теплицы, мы уже были сильно за городом. Я не заметил, как задремал. А когда вдруг очнулся, маршрутка стояла на обочине, в салоне осталось пассажиров всего трое, и все они сейчас хмуро смотрели на меня. «Госпиталь, кто спрашивал?» — требовательно повторил водитель. «Мне, мне!» — спохватился я, зачем-то по школьному вскинув руку и кинулся к выходу. Маршрутка уехала, я огляделся. Передо мной тянулся бетонный забор с воротами и проходной будкой, А за забором виднелось белое пятиэтажное здание. У проходной на стуле грелась на солнце бабулька в цветастом платке и с книжкой в руках. Ее можно было принять за простую пенсионерку, если бы не красная повязка на рукаве. «Доброе утро», — поздоровался я. «Не подскажете госпиталь НИ ЦКГВГ?» «Длинное такое слово». Бабулька оглядела меня с ног до головы строгим взглядом. «А вы кому?» Хмуро спросила она. «У нас режимная территория». «Студент», — объяснил я, — «доброволец на эксперимент. Я созванивался, мне сказали сегодня в девять». «В лабораторию, что ли? К Бурко?» — догадалась старушка и, не дожидаясь ответа, затараторила. «Мимо главного крыльца, справа обойдешь здание, сбоку за автобусом будет железная дверь. По лестнице на последний этаж, там увидишь». Действительно, сбоку у здания желтел корпус автобуса — а сразу за ним оказалась железная дверь. Я нажал кнопку звонка, и вскоре кто-то невидимый щелкнул замком, разрешая мне войти. Я поднялся на последний этаж. Здесь было почти пусто, вдоль стен коридора тянулись банкетки, и на одной из них сидела девушка. На ней была короткая кожаная юбочка и ярко розовые гольфы, поднявшиеся выше коленок. В верхней губе блестело металлическое колечко, а на голове были здоровенные наушники в вязаном чехле. В руке она держала смартфон, куда уходили провода наушников, и тихо копалась в нем, то ли сидела в интернете, то ли искала следующий трек. Она слегка покачивала ногой, из наушников плыло громкое ритмичное цыканье и тонуло в тишине коридора. На мое появление девушка никак не отреагировала. «Добрый день», — поприветствовал я. «Тоже на эксперимент?» Мне пришлось повторить дважды, прежде чем девушка вскинула глаза и сняла наушник с одного уха. «Чё?» — спросила она, а затем кивнула. «Ага, сказали ждать тут. А ты уже был? Чего они тут дают-то?» Я помотал головой. «Не знаю. Увидел объявление, позвонил, сказали приезжать». Девушка рассеянно кивнула и отвернулась. «Меня зовут Паша», — представился я, садясь рядом на банкетку. «Я из медицинского». «Кафедра хирургии. У нас объявление висело». «Чего говоришь?» — повернулась девушка, снова сдвинув наушник. «Говорю, как тебя зовут?» «Меня зовут Дженни», — ответила она. «А по-настоящему?» Девушка с презрением пожала плечами. «А нафига тебе? Ну, Лена, и что?» «Ничего, просто спросил». «А ты тоже в медицинском учишься?» «В стоматологическом», — ответила она и снова надвинула наушники. Я, понимающе кивнул. «И у вас тоже объявление висело?» «На, читай!» Дженни сунула руку в карман кофты и вынула смятый листок. Это был в точности такой же листок, который я сфоткал мобильником на доске объявлений кафедры. «Вниманию студентов медвузов, лаборатории НИИ, ЦКВГ, ФСБ, СВП требуются добровольцы для эксперимента с психоактивным препаратом. Измененные состояния сознания. Оплата». «Три рублей». Неожиданно открылась дверь, и в коридор выглянул седой бородач в белом халате. Он оглядел нас, затем посмотрел на часы и разочарованно спросил. «Что, больше никого?» «Ну ладно, заходите». Мы прошли в его кабинет. Больше всего он напоминал кабинет главврача. Здесь стояла кушетка, напротив нее монументальный стол, заваленный бумагами, а рядом столик с компьютером, судя по виду, очень древним. Бородач велел нам присесть на кушетку, а сам уселся за стол, нацепил очки и внимательно нас оглядел. «Студенты?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Значит, вкратце рассказываю. Меня зовут Бурко Данила Ильич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психофармакологии. Препарат, который мы с вами будем испытывать, — препарат нового поколения. Не токсичен». «На животных проверку прошел, разрешение на эксперимент с добровольцами есть. Если кому интересно, можно посмотреть». Данила Ильич поднял со стола лист бумаги, помахал им в воздухе и положил обратно. Дженни подняла на него взгляд. «А эта штука типа ЛСД будет?» «Все, что надо, расскажу. Не перебивайте». Строго одернул ее профессор. «Теперь по процедуре. Эксперимент займет три дня. Все это время придется пробыть в госпитале в экспериментальной палате». «Все удобства есть. Если нужна справка для института, дадим. Будем измерять давление, пульс, энцефалограмму снимать, ну и записывать все ваши ощущения. Вам, как будущим медикам, должно быть интересно. Деньги получите по окончании. Деньги, не бог весть какие, ну уж какие есть». Профессор развел руками, а затем внимательно оглядел нас поверх очков. «Теперь еще такой момент. Вы читали табличку на воротах «Госпиталь военный, ФСБ России». Эксперименты тоже секретные. Поэтому вместе с заявлением об участии в эксперименте каждый подпишет бумагу о неразглашении. Такой порядок. И сразу предупреждаю, неразглашение — это значит неразглашение, чтобы никаких там фейсбуков и прочего. Потому что если выплывет, то и мне будут неприятности, и вам ответственность. С этим понятно? Мы кивнули. Теперь к вам, товарищи студенты, вопрос в лоб. «Кто из вас пробовал наркотики?» Дженни нагло вскинула руку. «А травка считается?» — спросил я аккуратно. «Все понятно», — кивнул профессор. «Значит, сразу объясню. То, что мы испытываем здесь, — это не наркотик. Это продукт нанотехнологий, который мы разрабатываем 12 лет. Мы его называем психоактивным препаратом обратного действия, потому что психику испытуемого он не изменяет». Да ну. Протянула Дженни. Я тогда пошла отсюда. А вы что хотели, девушка? возмутился профессор. Поколбасица, честно ответила Дженни, глядя ему в глаза. Колбасица, девушка, строго сказал профессор. Будете в своих клубах. Вам что, деньги не нужны? Три тысячи? усмехнулась Дженни. — Нет, спасибо. Я думала, у вас тут что-то интересное. Типа как Кен Кизи и Тимати Лири. — поддержал я. — Добровольцы для экспериментов с ЛСД. Профессор смерил нас с таким презрительным взглядом, что я смутился и опустил глаза. — Без пяти минут, медики, — укоризненно сказал он. — Как вам не стыдно? Вы молодые, здоровые, чего вам не хватает в жизни? Вам нравится состояние неадекватности? Хотите выглядеть дебилами в глазах окружающих? Вам нравится беспричинный смех, тупость, безумство, галлюцинации, потеря самоконтроля? Да? кивнула Дженни с вызовом. «Извините, этим мы здесь не занимаемся», строго сказал профессор. «Мы здесь занимаемся абсолютно противоположными вещами. Мы создаем ингибитор обратного действия, препарат, который поможет человеку сохранять здравый рассудок даже в искаженной реальности. Это важно для лечения многих психических расстройств. Но это не наркотик. Его принцип обратный». «Что-то не пойму вас», — сказал я. «А в чем его принцип?» «Принцип я вам не имею права раскрывать по понятным причинам», — отрезал профессор. «Но еще раз подчеркну, что принцип обратный, чем у наркотика. Если изменения реальности происходят, то происходят они не с пациентом, а с самой реальностью». Дженни заинтересовалась. «То есть все-таки происходит?» — спросила она. «Изменения реальности будут?» «Это нам с вами и предстоит выяснить», — внушительно ответил профессор. Я скажу вам честно, на людях мы этот препарат еще не тестировали. Палата, располагавшаяся рядом с кабинетом профессора, оказалась как в пионер-лагере. Десять кроватей в ряд. «Мы думали, больше студентов откликнется», — признался профессор. Он представил нам свою ассистентку, толстую медсестру Ксению. Она измерила нам давление, взяла анализ крови из пальца, а затем выдала новенькие полосатые пижамы и закрытые резиновые тапки, напоминавшие галоши. Нашу одежду забрали. Пижамы были, как в кино у заключенных, штаны и куртка в широкую вертикальную полоску ярко-синего цвета. Дженни долго крутилась у зеркала над рукомойником палаты, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон, но осталась недовольна. А по мне так ей очень даже шло». Я сказал ей об этом, но, по-моему, она не поверила. Нам велели ждать. Долгое время ничего не происходило, а затем пришел почему-то охранник. Он был маленького роста и тощий. Но бронежилет делал его фигуру внушительной. На нем был черный костюм с нашивкой «Ведомственная охрана», а на плече висел потертый автомат с коротким стволом. Охранник прошел в дальний угол и сел на крайнюю койку. Ксения принесла нам на подпись какие-то бумаги, а затем профессор торжественно вынес два одноразовых стаканчика, держа их рукой в резиновой перчатке. Долил в каждой воды из крана и протянул нам. Вода в стаканчике казалась абсолютно прозрачной, но мне почудилось, что в глубине что-то клубится едва заметными штрихами, как бывает, когда в кипятке растворяется сахар. Или показалось. Я понюхал стакан, но вода ничем не пахла. Мне стало не по себе» и вся затея показалась идиотской и опасной. Не так я себе это представлял. Ну, в самом деле, зачем я в это ввязался? Тоже мне, Кенкизи. «Скажите, а это точно безопасно?» — спросил я, понимая, что вопрос звучит глупо. Дженни без вопросов опрокинула свой стакан в рот, затем внимательно его осмотрела, слезнула языком капельку, оставшуюся на стенке, и вернула профессору. Настала моя очередь. Вода по вкусу оказалась совсем обычной. «В принципе, должно быть безопасно», — ответил профессор на мой вопрос. «Вы пока располагаетесь, отдыхайте, я буду приходить каждый час навещать вас». «А сколько нам теперь ждать?» — спросила Дженни. «Когда что-то почувствуете, обращайтесь к Сене», — ответил профессор, — «или к Рустаму». «Рустам — это кто?» — спросил я. «Это я», — подал голос охранник. Он разлегся на дальней кровати с карандашом, а перед ним была развернута газета. «Наушники мне можно вернуть?» — спросила Дженни. Профессор покачал головой. «Это будет вас отвлекать. Нам нужны чистые впечатления добровольцев. Внимательно прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям и обо всем, что вам покажется необычным. Сразу сообщайте. Договорились?» «Договорились», — произнесли мы с Дженни Хором. И профессор вышел из палаты, оставив дверь открытой. Дженни сразу легла на кровать, закинула руки за голову и уставилась в потолок, изучая трещины. Медсестра Ксения зачем-то мыла в рукомойнике наши стаканчики. Некоторое время все молчали. «Мне кажется», — вдруг произнесла Дженни, не сводя взгляда с потолка, «у меня в глазах красные вспышки». Медсестра недоверчиво на нее покосилась. «Нет, ну правда», — сказала Дженни. «Если в потолок долго смотреть?» Я лег на кушетку рядом, тоже закинул руки за голову и начал смотреть в потолок. Потолок был неровный и пыльный. С него свисали полевые сосульки, какие можно заметить только при ярком солнечном свете. Осветительные трубки были приделаны неровными рядами, кое-где не хватало ламп. Еще на потолке был конусный датчик с проводом. А через всю комнату по потолку шла трещина, словно... Он собирался развалиться над головой и все ждал момента. Я представил себе эту картину, и мне вдруг стало страшно. Я решил об этом сообщить. «Что-то мне страшно», — сказал я. «Чего вдруг?» — отозвалась медсестра. «Не знаю». Я сделал глубокий вдох. «Беспричинно». Медсестра задумчиво цыкнула зубом и ничего не ответила. «Вы бы записали это в журнал, что ли?» — предложил я. «Я запомню», — пообещала Ксения. Я снова уставился в потолок и смотрел так долго, что мне начало казаться, будто он плавно движется на меня, как большое одеяло. Я хотел об этом сообщить, но не успел. «Вот!» — крикнула вдруг Дженни. «Опять вспышка!» И на этот раз я понял, о чем она говорит. «И у меня, и у меня!» — закричал я. «Я тоже видел! Вот на том конусе, да?» «Точно!» — откликнулась Дженни и радостно повернулась ко мне. «Ты правда видел, да?» Охранник Рустам звучно раскашлялся из своего угла, затем произнес. «Это датчик пожарный! Там сигнальный диод каждые 10 секунд вспыхивает!» Мы замолчали. Мне снова показалось, что потолок начинает опускаться. Но говорить об этом уже как-то не хотелось. Я встал, подошел к распахнутому окну, облокотился на подоконник и стал глядеть на улицу с пятого этажа. Ярко светило солнце. Внизу под окном темнел битумный козырек парадного крыльца. На нем валялись бутылочные осколки и фантики. Перед входом виднелась асфальтовая площадка. Справа и слева стояли скамейки, а над ними цвели кусты сирени. Вдали по шоссе неспешно катились грузовики. Из-под козырька появился, бодро перебирая костылями, какой-то парень в военной форме. Доковылял до лавки и сел, выставив перед собой ногу в гипсе. Больше ничего интересного не происходило. Один раз на площадку вышли покурить две медсестры в белых халатах. Они хихикали о чем-то своем. Парень в гипсе доковылял до медсестер, выпросил у них сигарету и заковылял к скамейке. Но медсестры его схватили под руки, развернули и начали что-то строго выговаривать, показывая пальцем на скамейку. Через проходную вошла пожилая дама с авоськой и, прихрамывая, направилась к зданию, на ходу деловито вынимая из авоськи рентгеноснимок. Ничего интересного не происходило. «Мягкая конструкция с вареными бобами!» Вдруг пробасил за моей спиной охранник Рустам. «Кто автор?» Я обернулся. Рустам все так же сидел в дальнем углу, почесывая лоб карандашом, словно... И не он задал вопрос. Дженни все так же глядела в потолок. Медсестра Ксения сидела на стуле, рассматривая свои ногти. «Вы что-то сказали или мне послышалось?» Осторожно произнес я. «Автор картины!» Забубнил Рустам. «Мягкая конструкция с вареными бобами!» «Сальвадор Дали», — вдруг сказала Дженни. «У него картина так называлась сумасшедшая. Там локти в пустыне стоят один на другом». «Дали?» — с интересом переспросил охранник. «Подходит. Как раз четыре буквы. А тогда поэт восемь букв, вторая А». Ему никто не ответил. «Бальзак», — наконец предположила медсестра Ксения. «Не», — ответил Рустам. «Мало букв». «Ну, значит, Бальмонт», — пожала плечами медсестра. Рустам долго шевелил губами, а затем удовлетворенно кивнул и заскрипел карандашом. В палате снова воцарилась тишина. «А кормить нас будут?» — спросила Дженни. «Конечно», — откликнулась Ксения. «Обед у нас в два. Ещё три часа до обеда». «А здесь какой-нибудь ларек есть, ну, печенье купить?» — спросил я. «Нельзя покидать палату». — покачала головой медсестра. «А что, кому-то хочется есть?» «Нет, просто спросил». «А может, какие-то другие симптомы?» — с надеждой спросила медсестра. «Необычные ощущения, искажение пространства, ну или эти... Как их?» «Галлюции», — подсказал Рустам. Медсестра обернулась к нему. «Галлюцинации, Рустам, галлюцинации, не галлюции. Ну ты даешь галлюции». Она запрокинула голову, широко распахнул рот и оглушительно захохотала прямо в потолок. Она хохотала долго, минуту, наверное. Я посмотрел на Дженни. Дженни сидела на кровати, обняв колени, и тоже смотрела на медсестру настороженно. «Скажите, а зачем нам здесь охранник с автоматом?» — вдруг спросила Дженни, когда медсестра наконец замолчала. «Рустам?» — удивилась медсестра. «А он к эксперименту не относится». «Но вот же он сидит!» Дженни раздраженно показала пальцем на крайнюю койку в углу. «Он живет здесь!» — ответила медсестра спокойно. «В палате?» — с ударением переспросила Дженни. Медсестра хотела что-то ответить, но тут в раскрытую дверь заглянул профессор. На голове его теперь была каска с прозрачным забралом, поднятым вверх, а в руках он держал какую-то непонятную штуку. Не то дрель, не то мясорубку. «Ну?» — бодро спросил он, оглядывая нас с Дженни. «Все нормально?» Мы покивали. «Никаких новых ощущений? Ничего необычного?» Я пожал плечами. Дженни промолчала. «Что-то они у нас бледные какие-то оба», — озабоченно сказал профессор и повернулся к медсестре. «Ты им часика через два температуру помери. Медсестра кивнула. «Вот и чудненько», — подытожил профессор. «Если что, я пока буду во дворе пилить» и ушел. Вскоре со двора донесся пронзительный виск электропилы. Я вздрогнул. «Вы тоже этот звук слышите?» — спросил я. «И я слышу», — подтвердила Дженни. Медсестра Ксения лениво махнула рукой. «Данила Ильич автобус свой пилит». «Что?» — спросил я. «Ну, вы видели у входа желтый автобус? Списанный, без колес». Дженни удивилась. «А он разве без колес? Я как-то не разглядывала». «У Данила Ильича сейчас ремонт в доме», — с уважением пояснила Ксения. «А у него пациент — директор автопарка. Вот он взял по случаю списанный автобус и выпиливает окна. Лоджии ими стеклить будет. Уже вторую неделю пилит. Три окна разбил по неаккуратности, и лобовое». «Ясно», — пробормотал я. «Если вам нужно, — доверительно продолжила Ксения, — вы у него потом спросите, может, у него лишние останутся». «Окна?» — испуганно спросила Дженни. — От автобуса? Медсестра кивнула. — Мне он тоже обещал одно выпилить. Я пока не знаю, куда его. Может, на кухне повешу? Мне на миг показалось, что у меня кружится голова. Я открыл рот и сделал несколько глубоких вдохов. В этот момент во дворе послышался рассыпчатый стеклянный звон и глухая ругань. Пила смолкла. А вскоре на пороге палаты возник хмурый профессор, сжимая левую кисть носовым платком. — Ксения! «У нас есть зеленка!» — раздраженно рявкнул он, но вдруг увидел мои испуганные глаза и пояснил уже спокойным тоном. «Пустяки! Царапина!» «Данила Ильич!» — всплеснула руками Ксения. «Давайте же я перевяжу!» Оба исчезли в коридоре. Я посмотрел на Дженни. Дженни пожала плечами и покрутила пальцем у виска. «Город на юге Москвы!» Вдруг подал голос Рустам и с горечью прокомментировал. Какие-то упоротые дебилы кроссворды сочиняют. Москва, она же сама и есть город. Может, пригород? Настороженно предположила Дженни. Ну, там, Зеленоград, Люберцы. Ага, пригород, по слогам произнес Рустам и оживился. Как раз восемь букв. Он оглядел кроссворд и нахмурился. Ну, тогда не Бальмонт, если Бальмонт, то мягкий знак третий с конца. «Чего вы там еще называли?» «Люберцы», — повторила Дженни. «Подходит, и мягкий знак где надо», — обрадовался охранник. «Теперь, значит, дальше у нас получается морское животное семейство китообразных, первая буква И, вторая «и». Мы с Дженни снова переглянулись. «Люберцы? Без мягкого знака пишется», — сухо сообщила Дженни. «Подольск!» Неожиданно осенило меня. «Подольск! Он как раз на юге от Москвы!» Рустам внимательно посмотрел на нас и одобрительно покивал. «Ну, молодцы! Не зря вас там учат!» «Подольск подходит!» «Значит, морское животное семейство китообразных, три буквы. Первая К, вторая И...» «Если Дали было правильно, то И вторая, да!» «Кит?» — спросил я упавшим голосом. «Сейчас!» — сосредоточился Рустам. — О, подходит. За окном снова застрекотала пила, вгрызаясь в металл. Дженни решительно вскочила, подошла к Рустаму и заглянула в кроссворд, а затем тихо вернулась и прошептала мне на ухо. — Слушай, у него там и правда кит в кроссворде. Реально пропечатан. Это какая-то шиза. — Надо звать медсестру, — кивнул я. — С нами что-то не так. «Дурак, это с ним не так!» — прошептала Дженни. «Ага, конечно!» — усмехнулся я. «Приняли экспериментальный препарат мы, а не так с ними!» «По-твоему, это у нас галлюцинации?» Дженни обвела рукой палату. «Здесь, по-твоему, что-то изменилось?» Палата и впрямь не изменилась, хотя выглядела странно. По потолку змеилась трещина рваных клочьях штукатурки. Из стен во множестве торчали какие-то старые трубы, давно отпиленные и замазанные краской. Из трех окон палаты одно было наполовину закрашено сверху белой краской, другое снаружи затянуто металлической сеткой рабицей. Грязной и в голубиных перьях. И лишь третье окно открывалось и выглядело вменяемым. Впрочем, рукоятки окон были зачем-то выдраны, и там зияли дырки. Слева от входа на крашенной стене висела грязноватая раковина — Зеркало над ней треснуло. И хотя вокруг было полно места, сама раковина располагалась именно здесь, и так неудачно, что край фаянсового бока выходил в дверной проем. И поэтому дверь в палату не могла закрыться до конца. Видно, ее не раз безуспешно пытались закрыть, но она неизменно стукалась о бортик раковины. В этом месте на двери виднелись зарубки, а на боку раковины старый скол. Это было так дико, что мне вдруг захотелось проверить, правда ли раковина не дает двери закрыться. Я подошел к двери и стал ее аккуратно закрывать, но дверь вдруг заклинилась, не дойдя даже до раковины. Я опустил взгляд. К был небрежно прибит гвоздями крюк, как для полотенец. Он останавливал дверь на полпути. — Дверь не закрывается. Слепой, что ли? — Пробасил за моей спиной охранник Рустам. Я обернулся на Дженни, глаза ее были круглые и растерянные. «А почему дверь не закрывается?» — спросил я осторожно. «А она никогда не закрывалась», — зевнул Рустам. «Я тут 12 лет работаю. Вон упор специально прибит, чтобы такие, как вы, раковину не раздолбали». Река в Гибралтаре. Три буквы. Первая — Н. «Нил», — хмуро сказала Дженни. «Отлично», — кивнул Рустам. Я глубоко вздохнул. «Позовите медсестру», — попросил я. «У нас точно появились странные ощущения». «А что случилось?» — нахмурился Рустам. «Да ты от двери-то отойди, не ломай». «У меня ощущение нереальности происходящего», — сообщил я. «Мне все вокруг кажется диким и странным». «Ну, ляг, полежи. Она скоро придет. Во дворе, наверное, с профессором. Слышь, автобус пилят». Во дворе действительно надрывно скрижетала пила. «И все-таки позовите ее!» — решительно попросил я. Рустам поморщился, отложил кроссворд и неохотно поднялся, придерживая автомат. Он подошел к окну, высунулся по пояс, открыл рот и вдруг оглушительно заорал. «Сука! Для кого урна? Урна для кого? Я тебе говорил, на лавке не курить!» Он обернулся к нам с пылающим от гнева лицом и объяснил. «Козел, я убью его!» «На лавке курит, потом вокруг бычки валяются, а меня за них комендант дрючит!» Он снова высунулся в окно и заорал. «Ты что, не понял?» Дженни бросилась к свободному окну, я кинулся за ней. Во дворе на лавке сидел парень в гипсе и что-то объяснял жестами Рустаму, а затем вдруг показал средний палец. В следующий миг послышался угрожающий ляск, а следом грохнул выстрел, и комната наполнилась едким пороховым дымом. «Козел! Ты кому это показал?» — орал Рустам, высунув из окна дуло своего автомата. Грохнул второй выстрел. Мы с Дженни глянули в окно. По двору несся прыжками парень с загипсованной ногой, нелепо виляя и размахивая костылями. Грохнул третий выстрел. «Бежим отсюда!» — шепнула Дженни, дернув меня за рукав. Взявшись за руки, мы выскочили из палаты и понеслись вниз по лестнице. Железная дверь во двор была приоткрыта. Через нее тянулся толстый электропровод. Мы выскочили наружу. В лицо ударил запах сирени и металлических стружек. В уши ворвался виск пилы. Автобус, стоявший рядом со входом, оказался и вправду без колес. Внутри копошились медсестра Ксения и профессор Данила Ильич. Он сжимал перебинтованной ладонью дисковую пилу. Край отрезанного диска торчал из автобуса наружу, оставляя за собой длинную прорезь и осыпая все вокруг густыми оранжевыми искрами. «Вперед!» Толкнула меня Дженни, и мы ломанулись к проходной напрямик сквозь кусты. Нас никто не преследовал. Бабки на проходной тоже не было. Мы выскочили за ворота и как по команде остановились. «Куда мы бежим?» — спросил я растерянно. «Не знаю», — тоже растерялась Дженни. «Мы не можем никуда бежать из больницы. Мы же сейчас под действием препарата. У нас галлюцинации. Мы в пижамах в конце-то концов». «Нам надо вернуться в палату и дождаться, пока нас отпустят». «Без меня», — уверенно сказала Дженни. «Я туда не пойду. Псих с автоматом, профессор, который распиливает автобус для лоджии, двери это не закрывающиеся. Без меня». «Ты что, не понял, что они там все обдолбанные? Сидят, свои препараты варят и проверяют на себе». Я покачал головой. «Он же объяснил, что это не наркотики». «А что это тогда?» — спросила Дженни. «Что?» «Ты вообще понял его объяснение, что это?» Я покачал головой. Он что-то говорил про нанотехнологии, про то, что это обратная противоположность наркотикам, и сознание пациента не изменяет, а меняет саму реальность. «Так я и говорю», — кивнула Дженни. «Препарат приняли мы, а обдолбанные все они». «Так не бывает», — возразил я. «Говорю, как будущий медик». «Но он именно это нам и втолковывал». — возразила Дженни, — что с нами будет все в порядке, а изменится реальность. Вот мы и оказались в обдолбанной больнице. Как ее название? Дженни вдруг уставилась куда-то за мою спину, и глаза ее расширились. Я испуганно обернулся, но вокруг ничего не происходило. Светило весеннее солнце, а проходная была по-прежнему пустой. А на воротах сияла алая табличка с золотыми буквами. Я с изумлением прочел. «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности святого великомученика Пантелеймона». «Это надпись. Была такой, когда ты сюда шел?» — спросила Дженни шепотом. «Табличка вроде была», — признался я. «А вот надпись я не читал». Неожиданно сзади послышался треск веток, и мы резко обернулись. Из кустов сирени бочком выходила бабулька-вахтерша в цветастом платке — Теперь я с ужасом заметил, что на ее платке нарисованы совокупляющиеся в разных позах Микки Маусы. Видимо, у меня на лице появилось изумление, но бабка истолковала его иначе. «До да корпуса далеко ходить», — объяснила она, кивнув на кусты. «Когда тепло, и тут можно». «Скажите», — спросила Дженни у бабки, — «это госпиталь ФСБ Святого Пантелеймона?» Бабка указала рукой на табличку. «Читать умеете? Для кого написано-то?» «А какое отношение Пантелеймон имеет к ФСБ?» — спросил я. Бабка смерила меня презрительным взглядом. От воротника пижамы до резиновых тапочек. «Святой Пантелеймон, когда был в вашем возрасте», — начала она назидательно, «нашел на улице мертвого ребенка, которого укусила ядовитая ехидна. Он стал молиться Господу, чтобы мальчик ожил, и чтобы ехидна взорвалась на куски». «Господь выполнил обе эти просьбы, и с тех пор Пантелеймон стал врачом. Жития святых читать надо», — закончила старушка и кивнула на свой стул, где лежала книжка. «Ясно?» «Ясно», — сказали мы с Джинни, переглянувшись. «А мученик Пантелеймон», — закончила бабка, — «мучительную смерть принял. Ему отсекли голову, а из раны потекло молоко». Мы потрясенно молчали. «А вы откуда такие полосатые? Матросы, что ли?» Бабка указала пальцем на наши пижамы. «Матросы — это не к нам, у нас только сухопутные части лечатся». «Но...» — начал я удивленно, вскинув брови. «Не пущу!» — сурово покачала головой бабка. «У нас режимная территория. Идите отсюда, матросы, идите!» Мы с Дженни сидели на пустой автобусной остановке и глядели, как мимо прокатываются грузовики. На нас никто не обращал внимания. «Вот я дура!» — с чувством произнесла Дженни. «И зачем я вообще в это ввязалась?» Она качнула ногой, и резиновая галоша упала в песок. Ногти на ноге у Дженни оказались покрашены в ярко-красный цвет. «А действительно, зачем ты в это ввязалась?» — спросил я. «А ты зачем?» — с вызовом повернулась она. «Ну...» — я пожал плечами. «Знаешь, медики всегда на себе испытывали разные лекарства». «Вот не надо только брехать», — перебила Дженни. «Скажи честно. Увидел объявление и решил покушать психоактивных препаратов. На халяву, да еще за деньги». Я поморщился. «Не совсем так. Видишь ли, я читал Кена Кизи, Тимоти Лири, Макену, Кастанеду и...» «И?» — требовательно спросила Дженни. «И, в общем, ты права», — согласился я наконец. Увидел объявление, стало интересно, повелся». Но хрена мне это было? Какой-то препарат, хрен знает какой вообще. Я же раньше ничего толком не пробовал. Так, пару раз покурить друзья дали». Дженни поддела галошу кончиками пальцев, ловко подкинула и надела на ногу. «Я тоже, кроме травки, ничего не пробовала. Хотя нет, вру. Однажды мне подружка в клубе какую-то таблетку дала. Но у меня уже было полстакана вискаря, так что я ничего не разобрала толком. Только башка утром болела». «Слушай, Пашка, а как ты думаешь, оно все три дня нас так плющить будет?» «Этот профессор сказал, три дня». Я пожал плечами. «Не знаю, мне кажется, уже стало отпускать потихоньку». «Это ты как определил?» — усмехнулась Дженни. «Ну, вроде уже давно сидим, и никакой дикости вокруг не видно». «Дикости не видно?» — изумилась Дженни. «А вон туда посмотри». Я проследил за ее взглядом и увидел на той стороне шоссе здоровенный столб, на котором красовался рекламный плакат. Верхний угол плаката занимала толстая физиономия гаишника с рукой, важно поднимающей полосатую палку. А огромные буквы гласили «Водители, уважайте труд пешеходов». Я закрыл лицо ладонями и помассировал. Затем прижал кулаки к закрытым векам и яростно тер глаза, пока передо мной не поплыли пятна самых ярких расцветок. Затем снова открыл глаза — Плакат никуда не исчез, он все так же маячил над дорогой. А за ним, на бетонном заборе, я теперь явственно разглядел длинный желтый транспарант, на котором черными буквами значилось без знаков препинания: «Бани, плитка надгробия дешево». И стрелка указывала куда-то за угол, хотя угла у забора не было. Он тянулся вдоль шоссе, сколько хватал глаз. «Ну как?» и ехидно поинтересовалась Дженни. «Плохо», — признался я. «Ты тоже все это видишь, да? Плакаты и вот то желтое. И еще мужика, который перед собой матрас толкает по обочине шоссе», — кивнула Дженни. «Где?» — изумился я. «Ой, точно. Слушай, а зачем он матрас по шоссе толкает? Грязно ведь и порвется». «Ты меня спрашиваешь?» — возмутилась Дженни. «Он уже километра два прошел, пока мы тут болтаем». «Скоро до нас доползет. Вот сам и спросишь». Я только хотел сказать, что пора отсюда сваливать, но как раз к остановке подрулил старенький зеленый автобус с табличкой на лобовом стекле «Заказник-2». И призывно открыл переднюю дверь. Мы вошли внутрь. В салоне сидели хмурые таджики в одинаковых строительных безрукавках оранжевого цвета. И каждый держал в руке черенок от лопаты.